Глава 15. Битва за портовый город. Смертельный танец. Прибыв в портовый город, мы вышли из дома Кицуне, побежали на шум и увидели, как Ларка бодро раздает пинки вражеским солдатам. А, поряньёк на Афуме. Как-то ты припозднился. Рафа! Рафтян слезла со спины Ларка и подбежала к нам. Давай, Шикигами объяснил, что у вас там битва, но у нас тут вообще какой-то ужас. Вылезли какие-то люди с неизвестным клановым оружием. Я из-за них так замучился. Но сейчас, как я погляжу, биту почти окончено. Да, они посреди сражения почему-то получили приказ об отступлении и только что дружно слиняли. Вот эти, те, которые не успели. Видимо, это произошло одновременно с исчезновением клановой лодки. Враги поняли, что план не сработал и бросились бежать. Да, кстати, Ларку указал большим пальцем на край поля боя. Я увидел там какое-то сборище людей, окруживших овеянную Ауре Террис. Вернее, это было сборище джевелов, которые будто бы возносили молитвы. Все джевелы, которые были в армии вторжения, стали как зачарованные, едва увидели Террис. Сначала они молились ей, затем напали на своих товарищей. Начался такой бардак. А, смотрите, это же человек с руками бога, великий мастер, создавший эти украшения. О, невероятно! Великий мастер Пожалуйста, поработайте над моими украшениями. Я немедленно включил Stardust Mirror 10, чтобы не подпустить к себе этих фанатиков. Фира, лети! не приближайся к ним. Ага. Я приказал Feralu обратиться к прыгнул ей на спину, и мы взлетели так быстро, что подняли клубы пыли. Разумеется, мы захватили Raftalia остальных, оставив с Larkem лишь Kit Zone Пожалуй, нам лучше помочь где-нибудь в другом месте. Не знаю, что я сказать. Это невероятно. По-моему, это розыгрыш. Джевело это нечто. Кедзуна и Грас потрясённо обменивались впечатлениями. Чарт, как я должен с ним конкурировать? Замолчи, уже, Ларк. Вдруг где-то ближе к морю прогремел взрыв. Фира лети туда. Ладно. Кедзуна, разберитесь тут сами. Не хочу ни с кем разбираться, но как скажешь. Итак, мы полетели в порт. Сверху хорошо было видно, что там происходит. Похоже, основные битвы закончились нашими победами, а загадочные обладатели клановых орудий уже сбежали. «Кинь-я! Вот тебе ещё. весьма неплохо. Хм. Там, где сражались бабулька, дедулька, их ученики и библиокролики, город пострадал заметно меньше, чем в других районах. И враги лежат штабелями. Смотри, это же, эй! У нас всё хорошо. Ёмоги и Цугуми помахали нам руками. Возле них сидят связанные бабы, видимо, из числа их бывших подруг. Ты накормил нас ужасной едой, но сейчас она очень помогла. Спасибо! Без этого битва была бы опасной, но не более. Похоже, они все еще обижены на пудинка с кровью дракона. Вскоре мимо пролетели остальные участники квартета и поклонились нам. Хм, а они неплохо поработали. Кстати, герой счета, пока я благодаря тебе был в гневной форме. Квартет тоже получал от меня силу. Ещё бы. Фира ведь тоже. Бо! Герой счета. Полагаю, что этот случай показал, насколько тебе нужен квартет и моя армия в целом. Ты использовал силу на Нафуми самни, не спросив его разрешения, напомнил Рафталия. «И посмотри, как хорошо сохранился город. Я заслуживаю благодарностей? А. Нет, я отказываюсь отвечать. Я слишком устал, чтобы спорить. Мёзикало Вулкан. Шок и music. Я повернулся, услышав голос Ицки, и как раз увидел, как он добивает Доспеха своими навыками. Доспех упал ничком, дёргаясь будто от электричества. Ицки запрыгнул на него и направил музыкальный инструмент в форме скрипки на голову бывшего спутника. А? Я вижу рядом осколки топора. Значит, это всё-таки был незвязный топор? Битва окончена. Ты проиграл, Марод. На, Прокалятые пришельцы из других миров. Топор! Будь у меня звёздный топор! Этого бы никогда не случилось. Они дали мне лишь это жалкое ничтожество, а теперь из-за них моя справедливость Ицки сильнее надавил на доспеха. Значит, всё дело в оружии? А будь оно у тебя, кого бы ты обвинял в поражении? Я устал это слышать. На, у тебя отобрали оружие из твоих собственных неудач, не так ли? Неправильно перекладывать ответственность на других. Заметилась ос на барсу ручённом видом. Похоже, он тоже сражался изо всех сил, видно, что ранен, но не смертельно. А! Кто-нибудь на помощь? Неужели никто не поможет поборнику справедливости? В тебе нет справедливости, Марут. Вот почему тебе не помогают, хладнокровно парировал Ицки, но в его голосе всё равно слышался тихий гнев. Тут однако он заметил меня. А, Нафамисан, вы очень задержались. Нам попались бульдотель кланового гарпуна, и сука. Да, Марут рассказывал об их плане. Но я вижу, что вам удалось одержать победу. Райна, это ты? Что ты там делаешь? Немедленно помоги мне. А, тогда спех её знает. Ты совсем спятил? Я твой враг. Это я спутала суки карты. Похвасталась доспеху Райна с улыбкой на лице. Ах, она так смешно выглядела. Вот было видеть её ещё раз. <смех> я тоже смеялся. Има дракон, хотя я решил не отвлекаться на него. Какой ужасный смех. Услышал я ворчание Рафталии, но мне было всё равно. Что? Ты, ты злодейка! Твоё лицо мне тоже по душе. У меня сейчас такое прекрасное настроение, потому что я ненавидела и суку, и тебя. «Изменница! не прощу! Вы все заплатите. Мне и не надо, чтобы ты меня прощал. Как я понял, у доспеха забрали топор и заставили участвовать в этой волоске. Понятно, что будучи мужчиной, он не умеет втираться в доверие, как сука, так что после стольких неудач этого стоило ожидать. Кстати, Марут, мне уже давно не дает покоя один вопрос, и пора бы его задать, сказал Ицки, продолжая стоять на доспехи. «Еще когда с не сняли обвинения, кто-то у меня из-под подносом награду за выполненное задание. Это болты. Да, помню этот случай. Ицки пришёл прямиком ко мне с вопросом, не ли его обокрал. Удивлён, что Ицки спрашивает о таких древних событиях. Нет, Я выпалил Доспех. Ицки выпустил из оружья ноту, которая пролетела совсем рядом с щекой Доспеха. В следующий раз не промахнусь, отвечая ещё раз. Справедливость не отступит перед лицом пыток. Понятно. Deadle пояза на myzik. Нота впилась в плечо Доспеха. Его лицо вздулось и покраснело. Аа! Больно! Я будто горю изнутри. Аа! Теперь ты сильно отравлен. Если хочешь жить, то осознавайся. Это был ты? Ах, Ицки, сама, прекратите! Алисия пыталась остановить Ицки, но тот не унимался. Аа! Да, я. Это я получил награду и оплатил ей счёт в такси. Всё, хватит, помоги мне! Как он легко раскололся. Дело не в том, что он боится умереть, а просто в боли. Видимо, доспех не умеет терпеть пытки. Что? Поразилась лисея, и он ещё называет себя справедливым? Так я и думал. Мелодия противоядия». ядия. Ицки, как и обещал, сыграл на музыкальном инструменте, избавляя доспеха от яда. Ну ты теперь всё равно наш пленник. Ф! Не думай, что многого добились, поймав меня. Справедливость не сдаётся. Лидер спасёт меня. Итак, да, наша справедливость восторжествует. О, у них там скрываются ещё какие-то люди вроде доспеха. этого ещё не хватало. Похоже, ты меня не понял, Марут. Это было только начало пыток, которым я научился от палачей Зальдболя. Тебе ещё многое придётся нам рассказать. А если придёт лидер, то и его поймаем. Что? Доспех вздрогнул, увидев зловещую улыбку Ицки. Но это доспех его сломал. Вот пусть и поплатится за это. Алисе, кстати, тоже дрожит. ладно, я не могу тратить весь день на одного тебя. Сладких снов. Ицки ударил доспеха оружием по животу, и тот отключился. Буду молиться о том, чтобы Визки не проснулось ещё одно проклятие. думаю, здесь пока всё. Битва вскоре закончилась. Мы собрались вместе, оценили ущерб и обменялись докладами. Конечно, победа не отменяет факт того, что город заметно пострадал, но всё-таки нам удалось сравнительно малой кровью разобраться с обладателем кланового гарпуна и его людьми, при этом забрав немало добычи. Теперь, наверное, надо захватить страну обладателя гарпуна?» – предложил Ларк. Нет, там всё ещё могут оставаться войска сестры Сейн. Нельзя соваться туда без подготовки, ответил я. Не, ну это понятно. Остаток дня мы потратили на помощь в ремонте портового города. Вечером было гуляние в честь победы, все очень радовались тому, что с новой силой будущие битвы будут легче. Но в то же время понимали, что открытие метода усиления врождённых талантов означает новые тренировки.